Все-таки удивительно однообразные пейзажи в мертвых секторах. Руины, развалины, покосившиеся многоэтажки, каменные глыбы, разбитый вдребезги асфальт. Когда только получили машину и распрощались с рейдерами-перегонщиками, Рекс еще с интересом смотрел на проносящиеся мимо достопримечательности. Свалку ржавых и автомобилей, разрушенную старую церковь с обвалившейся крышей и накренившейся колокольней, Захламленный пустырь на месте бывшего парка, высохший пруд, сейчас превратившийся в нечто, напоминающее выгребную яму. Однако уже минут через десять вид за окнами примелькался до тошноты. Скука. Только что полученная штурмовая винтовка стояла под рукой в специальном держателе. Старший молча вел машину. Мир и покой. Если бы не пейзаж за окном. Спать не хотелось. Мерлин в этот раз сперва помогла расслабиться, а потом и как следует отдохнуть. Будто знала, что у него впереди непростой день. Хотя Рекс скосил взгляд на Винсента, сидевшего за рулем. Почему же будто? Воистину нельзя верить, но можно вести дела. «Винс!» — начал было Рекс, но короткий жест старшего оборвал фразу. венсон вдавил акселератор в пол, проносясь, видимо, через особо опасный участок. Поворот в переулок, и машина въехала под укрытие стен полуразрушенного дома с неплохо сохранившейся крышей. Облаков ждал пояснил Винс. «От беспилотников нас плотно прикрывают, но про спутники заранее ничего не скажешь. Тебе запись включена?» «Да, как ты и инструктировал перед посадкой». «Отлично, смотри на меня». Винсент повернулся к молодому и снял очки. «По результатам отборочного рейда, я, мастер-рейдер Винсент Хейли, как старшей группы, рекомендую стажера Рекса Дотсона к дальнейшему обучению». Он протянул руку, вытащил из бардачка сканера сетчатки и ДНК. Несколько коротких манипуляций с одним и другим. Короткая вспышка, негромкий щелчок, последовательное нажатие кнопок на универсальном пульте машины и в очках ошарашенного Рекса зажглась надпись «Личность подтверждена». «Теперь говори». Винсент благодушно откинулся на сиденье. «Почему?» – ошарашенно спросил Рекс. «Ты знаешь, что будет через десять минут?» – усмехнулся собеседник. «Нет. Зато я знаю, что, скорее всего, будет через час-полтора». Мы выясним подстраховку этого самого Кера, она у него обязательно есть. И я помчусь ее нейтрализовывать. Но поскольку я вне Штата, — он пожал плечами, — то подтверждение успешности выхода тебе светит ждать долго. Да и разбор комиссии, та еще марокко. Так что проще заранее сделать. Чего спросить хотел? В голове у Рекса завертелись вопросы, непонятки, сомнения. Все накопившееся за последние дни, но... С языка сорвалось неожиданное. сколько тоже в рейдерах. Семнадцать лет. Винсент полюбовался на обалдевшего молодого. На курсы попал в четырнадцать в особом порядке. «Так можно?» Рекс аж подавился. А выражение лица у него стало, ну, просто-таки дивное. Смесь недоверия, восхищения, шока. «Так нельзя. Но если корпус хочет...» Винсент ухмыльнулся и с явным удовольствием процитировал. Ввиду усугубляющегося асоциального поведения и низкой вероятности успеха мягкой психокоррекции, в общем, как 14 исполнилось, вызвали на спецкомиссию и зачитали заключение психопедагогической экспертизы. А потом предложили выбирать жесткая мозголомка или рейдерские курсы. Что выбрал, сам видишь. Могу сказать, ни разу не пожалел. Старший широко улыбнулся и продолжил. Но вообще глазами не лупой, Ты не меньшее чудо. из правильных". Он особенно подчеркнул это слово «интернатов». Не то, что в рейдеры. Вообще в силовики не берут. Они там работяг для низового производства штампуют. Предел карьерной вершины младше тех. Отсюда и высокие идеалы, которые в вас сбивают. Так что, выпаде иная карта, сидел бы сейчас в рабочем секторе, локал под крана воду с успокойкой. Не задумывался бы ни о чем и не парился. Так что, если я в особом порядке, то ты по явной ошибке. Рекс, не веря своим ушам, подобрался. Лицо у него застыло, как маска. Даже взгляд, устремленный на собеседника, казалось, смотрит мимо, в пустоту. Считая покер на тузах вытянул. «Ты реально невероятно везучий!» Закончил Винсент совершенно серьезно, а потом-таки усмехнулся. «Не продолбай удачу!» — легенда корпуса. Молодой моргнул и сказал внезапно севшим голосом. «Не верю!» «И правильно!» «В учебке все перепроверишь, возможности будут. Там пропаганды не балуются. Там правду говорят». «Не все, разумеется». «Ты так спокойно рассказываешь?» Задумчиво сказал Рекс. «Не боишься, что...» Винс Винсет откровенно забавлялся. «Чего в тебе точно нет, так это импульсивности». Он бросил короткий взгляд на часы и посерьезнел. «Ладно, хватит языком чесать. Повтори свои действия во время обмена». «Держать объект при необходимости стрелять только из угольника», начал перечислять собеседник. «В случае твоей смерти или потери боеспособности сдаться Керра, не пытаясь причинить ему вреда. Почему, кстати?» «Рекс». Винсент устремил на него прямой и очень тяжелый взгляд. «Керра — секторальный рейдер. Там, куда мы выходим в рейды, он живет. А куда он ходит в рейды? У меня один рейд на территорию враждебной корпорации, и я считаюсь одним из лучших. А у него таких выходов десятки». Запомни, наш самый страшный противник – это не уличный боец, не бонзы не чужой корпоративный рейдер. Наш самый страшный противник и одновременно лучший союзник, если выйдет договориться, рейдер секторальный. Он понимает и нас, корпоратов, и тех, кто за периметром. Он умеет работать и с теми, и с другими. Тех средств у него не хуже, а зачастую за счет доработок и лучше наших. К тому же уж извини, ты, Кера, на один зуб. А что до сдачи, так попадешь к нему в плен... «Моему последователю проще будет начать диалог». «Наконец, если ровно сдашься, больше шансов дожить до окончания переговоров». Рекс молчал, анализируя полученную информацию, потом чуть замялся и все-таки спросил. «Винс, если рейдеры ни во что не ставят корпорацию и корпоративный дух, то во имя чего ты, вы работаете? Если не во имя блага корпорации и ее работников, то зачем?» Его, похоже, не на шутку волновали эти вопросы. «Ты чего, молодой?» «Все ж просто. чтобы грести бабло, а потом на него оттягиваться. Как все». Винс резко отбросил глумливый тон. «А если серьезно, тебе понравилось в рейде?» «Да», — не задумываясь, ответил Рекс. «Вот за это и работаем. За это и умираем», — спокойно резюмировал старший. «За свободу и оттяг в рейдах, и за безопасность между рейдами. Ну и о карьерных раскладах с тобой говорить пока, извини, просто рано». Вот года через три реальной работы будет смысл. Тогда найдутся и те, что просветят, если сам не допрешь. Ладно. Винсент снова надел очки. Время. Теперь на место встречи прибудем аккурат, когда надо, не позже и не раньше. Погнали.